Глава двадцать четвёртая. Эти слова как нож в спину. Верите ему или нет, я слишком мало знаю Владимира, чтобы делать выводы. Но вряд ли мужчина, который финансирует больницы и помогает детям, способен бросить беременную невесту. А вот Эля вполне может лгать, лишь бы задеть меня. Поэтому я просто пожимаю плечами. Ну, подумаешь, не сложилось. Это звучит цинично, но я не хочу, чтобы Эля видела мои чувства. Мою растерянность и сомнения, лучше пусть думает, что мне плевать. Разворачиваюсь и иду поодальше, стараясь абстрагироваться от того, что она шипит мне в спину. Слышу голоса Вовы и Виктора, долетающие из гостиной. Хоть двери там плотно закрыты, но мужчины разговаривают на повышенных тонах, слышу обрывки фраз. Ты мне обещал. Да я её пальцем не тронул. Мне надоели твои выкрутасы. Отвали, я сам взрослый мальчик. Останешься без финансирования. «Мои деньги!» «Здесь нет твоих денег. Ты просрал свою часть наследства. Забыл?» Я склатываю им мышкой и ныряю к себе в комнату. Слышу, как дверь в гостиной резко распахивается. Кто-то выходит в коридор. «Вован, ну давай поговорим по-нормальному!» Долетает взволнованный и даже испуганный голос Виктора. «Мы же братья, ты чего?» «Мне не о чем с тобой говорить». А это уже Владимир. Его голос полон холодного бешенства. Ты мне клялся, что больше не будешь цепляться к преслоги. И я предупредил, что больше не буду тебя отмазывать. И если Катя скажет, что ты ей навредил, я сам заставлю её написать заявление. Да ничего я этой Кате не сделал. Ну так зажал немного на кухне. Зажал. Ну да. Слышится звук удара и женский вскрик. Затем звук падающего тела и вопль Эльвиры. Ты что творишь? Брата своего убить хочешь из-за этой шалавы? Она сама ему прохода не давала ещё с первого дня. Я едва успеваю отпрыгнуть вглубь комнаты. Дверь с грохотом открывается, на пороге стоит Владимир. Готова? Вещи собрала? По его лицу невозможно ничего прочитать. Нервно киваю. Да, почти. Собирай. А меня отпустили? О вижу за его плечом коридор, Виктора, который сидит на полу, прислонившись спиной к стене, и Эльвиру. протянувшую ему носовой платок. Виктор прикладывает платок к разбитому носу. Отпустили. мрачно подтверждает Владимир. Я быстро собираю вещи, бросая всё в чемодан, а у самой на сердце становится тепло. Вова за меня заступился. Может, он и правда не равнодушен ко мне? На подкорке сознания так и крутится робкая мысль: а что если нам всё же попробовать, дать шанс? У меня отношений давно не было, я никому ничего не должна. Почему бы и нет? Всё? А вы во смотрит на чемодан в моих руках. Да, а где Стас? Он берёт чемодан из моих рук. А зачем тебе, Стас? А кто меня в город отвезёт, ты? Спешу за ним к выходу. Его лицо вмиг становится хмурым. Зачем? спрашивает он. Как это зачем? Домой, улыбаюсь. Куда домой? Обратно в деревню? Нет, у меня же квартира есть в городе. Помнишь, ты меня подвозил как-то? Как раз оттуда от больницы недалеко, поясняя. Ты не поедешь домой, говорит он после минутных раздумий, когда мы проходим мимо Эли и Виктора. Я решил, что ты поживёшь у меня, так будет лучше. Вопаю ресницами, пытаясь осознать смысл этих слов. Мы уже выходим в холл, когда сказанное окончательно доходит до мозга. Подожди, я же сказала, что между нами ничего быть не может. А я настойчивый. Тут же говорит Вова. А мне будет спокойнее, если ты будешь рядом. Спокойнее? О чём он вообще? Да, из-за тебя, и из-за ребёнка. Его взгляд скользит по моему животу, внутри разливается странное щемящее чувство, глаза щиплет от слёз. Может, откинуть все предрассудки? Я тебе безумно благодарна, шепчу. Голос дрожит. Вова внезапно обнимает меня и прижимает к себе. Утыкаюсь носом в владкан его пальто, и меня окутывает приятный запах парфюма. Знакомый запах: кожа, мята, белое дерево. Я бессовестно хлюпаю носом. Всё, всё, шепчет Вова, а гладит по голове, как я сама недавно гладила Настю. Всё будет в порядке. Нам пора уходить отсюда. Киваю, стираю с лица слезинки. Всё хорошо. Мне нравится, как меня обнимает Вова. В холл выходят Эля и Виктор, последний продолжает прикладывать к носу платок в красных пятнах. Если ты ещё не забыл, сидит Эльвира, то ребёнок внутренне её наш. А сама смотрит то на меня, то на Вову. Что-то мне этот взгляд очень не нравится. Ещё раз, говорит Вова таким тоном, будто смертельно устал. Для особо одарённых я забираю Катю именно ради ребёнка. Он должен развиваться в покое. К сожалению, атмосфера этого дома оставляет желать лучшего. Но наш договор, Элли пытается возмутиться, оплачен моими деньгами, жестко перебивает Вова. Правда, Витёк? И этот дом, и ваша машина, и вся прислуга, и даже это платина тебе, Элли, оплачена моими деньгами. Потому что свои вы ещё в Штатах спустили на биржи. Эля дёргается, как от удара, растерянно смотрит на Виктора. Тот медленно покрывается бурыми пятнами. Упс. Кажется, кое-кто только что узнал правду. "Но, но", лепечет она. "А Витя, скажи, что это неправда". А Витя молчит. Я же не могу сдержать счастливую улыбку. Только она тут же меркнет, едва встречаясь взглядами с Виктором. Становится страшно от того, как он смотрит. Но я нахожу в себе силы, чтобы сказать: На свидании. Я мы с Вовой выходим из дома. Я не могу поверить, что я свободна. Дородов так точно. Мне всё-таки удаётся уговорить Вову отвезти меня домой. Делает он это с явной неохотой, а по пути я ещё прошу его заехать в супермаркет, потому что внезапно вспомнила, в квартире нет продуктов, да и из запасов бытовой химии надо пополнить, пока есть такая возможность. На лице Владимира мелькает довольная улыбка, когда наш автомобиль останавливается возле магазина. врач что, пришлось задержаться? Э, это у меня есть. Достаю из тележки средство для мытья посуды, которое он-то бросил. Я всегда покупаю чуть больше. Ладно, покадист, говорит Вова. Он вообще себя странно ведёт. Взял тележку, возит за мной. Стоит мне только потянуться за чем-то на полке, как он успевает схватить товар раньше меня и сунуть в тележку. Я с опаской косясь на его подозрительно довольное лицо. Что он задумал? Что ты любишь спрашивает внезапно, когда мы проходим в витрину с тортами и пирожными. Э, -э в смысле? Ну, девочки любят сладкое. Ты что предпочитаешь? Бисквиты, клер или Наполеон или, может, шоколадную прагу? Да я вообще-то сладкое не люблю, признаюсь со вздохом. А что любишь? удивляется он. Рыбу вяленую. Смотрю в сторону, лишь бы не встречаться с ним взглядами. «Маринованные грибы, огурчики, ну такое всё, солёненькое». «А-а-а-а!» — Вова с умным видом кивает. «Это из-за беременности». «Нет, я и раньше это любила». Витрина с тортами закончилась, начались витрины с колбасами и рыбой. Ох, какая красивая щука лежит, длиной с мою руку. И видно, что свежая. Стоит только взглянуть, на неё и слюна наполняет рот, напоминая, что уже время ужина. Взглядываю и быстро отвожу взгляд от витрины. Сейчас не время деньги транжирить. Заворачиваю за угол стеллажа, не заметив, что Вова отстал вместе с тележкой. Иду вдоль полок, ищу крупы подешевле. Гречка, она и есть гречка. По какой бы цене её не продавали, а мама меня всегда учила, что не стоит переплачивать за красивую упаковку. Набираю в руки несколько пакетов и оглядываюсь в поисках Вовы. Куда он пропал? Тут появляется с другой стороны стеллажа с довольной улыбкой во всё лицо Ну, уже без тележки, в руках пустая корзина. Оставил на кассе. Объясняет, забирай, у меня кропа в корзину. Всё взяла или ещё что-то нужно? Вроде всё. Морщил лоб. Если что-то забыла, то завтра схожу. Нет. Голос сразу становится серьёзным. Сама никуда не ходи. Позвонишь мне. Если я буду занят, то Стаса пришлю. Всё поняла? И говорит со мной таким тоном, будто я ему что-то должна. Это приказ. Поднимаю брови. А настоятельная просьба, Катя. Он смотрит на меня так, что у меня внутри всё сжимается от нехорошего предчувствия. Я не могу сейчас всё объяснить. Просто прошу, делай как я сказал. Это для твоей же безопасности, хорошо? Надо бы кивнуть и замять разговор, но во мне внезапно просыпается ослинное упрямство. А если не буду? Почему я не могу сама сходить в магазин? Что тут такого? Вова тяжело выдыхает. Ощущение, что он воспринимает меня как капризного ребёнка, которому взрослый устал объяснять прописные истины. Если не будешь слушаться, мне придётся отвезти тебя к себе и приставить охрану. Тогда ты даже в туалет будешь ходить под надзором. Под конвоем ты хочешь сказать? Понимай, как знаешь. Я поджимаю губы. Так будет лучше и для тебя, и для ребёнка, повторяет Вова. Поверь. А у меня есть выбор. Оказаться у него дома запертой, как птичка в клетке. Или дать обещание нигде не бродить одной и спокойно жить в своей квартире. Конечно, я выбираю второе. Хорошо, сдаюсь. Я всё поняла. Буду звонить тебе и Листасу. А вот и онница. Мы подходим к кассе. Я кручу головой в поисках нашей тележки, но её нигде нет. Магазин большой, но людей мало и работают только две кассы. А где? Уже в машине, говорит Вова. Водитель отнёс Ну как же я не просила платить за меня? Успокойся, покупка буханки хлеба и пачки масла никак не отразится на моём бюджете. Я останавливаю слова, которые рвутся наружу. Вова выкладывает на кассу продукты из корзины. Молча прикладывает телефон к терминалу. Пару минут и мы выходим на улицу с полным пакетом. Не знаю, как это воспринимать. Он заплатил за меня. Что это жест доброй воли или попытка взять меня под контроль? Пока едем к дому, Вова молчит. Мы снова сидим на заднем сиденье, и снова он что-то печатает в телефоне. Я смотрю на пробегающие мимо огни. На город опустились сумерки, да ещё и густой снег пошёл. Дворники не успевают сметать его с лобового стекла. Искоса поглядываю на Вову. Красивый гад. Есть в нём что-то брутальное, но в то же время и миловидное. Не пойму, как такие противоположные черты смогли достаться одному человеку. Ловлю себя на том, что любуюсь его профилем. Неужели я начинаю влюбляться в него? Ох, только этого мне не хватало. У моего дома автомобиль тормозит, прямо возле подъезда. На лавочке, несмотря на позднее время и снег, сидят две бабульки. Под их любопытными взглядами Вова помогает мне выйти из машины, пока водитель достаёт пакеты из багажника. Владимир Данилович, помощь нужна? спрашивает он простуженным басом. Нет, сам донесу. Я здороваюсь с бабушками и в лёгком трансе вхожу в лифт за Вовой. Уже ничего не говорю. Поняла, что это бесполезно. Этот мужчина из тех, с кем невозможно договориться, он не признаёт ничьих правил, кроме своих. А я не в том положении, чтобы ругаться с ним. Да и не хочу. Возле квартиры мне приходится немного замешкаться, пока ищу в сумке ключ. Не с первого раза попадаю в замочную скважину. Меня потряхивает от напряжения, от близости Вовы, от того, что он дышит мне в затылок. Все мои установки, которые годами работали без перебоя, словно вдруг отключились. Я хочу, чтобы Вова побыл со мной как можно дольше, и в то же время боюсь того, что может случиться, если мы ещё хоть немного пробудем вдвоём. Наконец-то замок щёлкает. Дверь открыта, а мне не хочется переступать через порог. Не хочется, чтобы Вова ушёл и оставил меня одну в этих стенах, где всё напоминает о прошлом. Страх одиночества и тоски заставляют меня обернуться. Наши взгляды с Вовой встречаются, и я неожиданно для себя предлагаю: "Зайдёшь?" У глаза Вовы мгновенно темнеет. Он смотрит так, что всё моё тело покрывается мурашками, а нервы в животе закручиваются в такой горячий узел. С удовольствием говорит он низким хриплым голосом. У меня внутри всё сладко сжимается.